Рыжий талян по обыкновению бодро ввалился в бильярдную. Боец при входе его пропустил, но вид имел мрачный и недружелюбный. талян от природы, не отличавшийся тонкостью душевной организации, почувствовал все же неладное. Штабель ждал его в задней комнате с угрюмым и многообещающим видом. Эрлих стоял возле него, как ближний боярин возле трона, имея на лице обычное свое уклончивое выражение. — Ну, балбес рыжий, — приветствовал шеф Толяна, — принес? — принес, — радостно рапортовал рыжий, вытаскивая холст из-за пазухи. — И что же ты, Эйнштейн недорезанный, принес? — принес? С недоверчивым интересом произнес штабель, потянувшись к холсту. Толян, обидевшийся на примененную к нему еврейскую фамилию, гордо развернул рулон перед шефом. «Во! Конкретная вещь!» «Слушай ты, придурок!» Заговорил штабель тихим и страшным голосом, выдержав сначала долгую паузу, и несколько раз шумно вдохнув и выдохнув, «Ты придурок! Тебе что велели принести? Тебе велели принести ту картину, которую ты же сам, жертва пьяная кушерке, относил художнику, чтобы он ее замазал! Первый раз ты принес черт знает что! Ну там хоть можно было перепутать! Тут гуси и там гуси!» «А сейчас-то ты хоть взглянул, что брал!» «А че? обиженно произнес Толян, хлопая рыжими ресницами. «Хорошая картина. В натуре. Реальная вещь!» Сережа, с кем вы работаете?» — подал голос молчавший до того Эрлих. «Это же просто ужас, какой у вас контингент!» Толян хотел было поставить на место вредного еврея, но потом решил гордо промолчать. Штабель смотрел на него с холодной яростью и не мог найти достойных слов. Наконец, повернувшись к Эрлиху, он попросил. — Семен, посмотри, что за мазню притащил этот олигофрен. Семен Борисович взял холст в руки, осмотрел сначала его изнанку, затем лицевую сторону. После этого он попробовал краску на холсте толстым веснущатым пальцем и зачем-то даже понюхал картину. Наконец он поднял на штабеля печальные выразительные глаза и спросил «Сергей, вам в двух словах?» Или поподробней «в двух словах» «Но поподробнее!» — непонятно ответил штабель. Эрлих ничуть не удивился и начал. «Во-первых, сюжет. Бассейн в гареме. Сюжет французского салонного художника Клода Жибера. Картина Жибера, украдена недавно из Эрмитажа. Кто украл, неизвестно. Где картина? Тоже неизвестно». «Так это она и есть?» — прервал Эрлиха крайне заинтересованный штабель. «Сергей, слушайте и не перебивайте!» — Эрлих поморщился. «Я сейчас до этого дойду!» «Второе — холст. Холст недавнего изготовления. Российский, среднего качества, обыкновенный ширпотреб». Третье — краски. Краски довольно хорошие. Частью немецкие, частью здешние, питерского производства. Достаточно свежие. Еще ощущается сильный запах пинена. Это такой специальный растворитель для масляных красок, пояснил Семен Борисович, заметив вопрос в глазах штабеля. Наконец, четвертое — Техника живописи достаточно уверенная. Хорошо воспроизведен мазок Жибера, хотя чувствуется, что художник торопился. Лиссировка не сделана. Итак, вывод. Мы имеем недавно выполненную копию картины Клода Жибера «Бассейн в гареме». Копия сделана, скорее всего, на заказ поскольку время работы ограничено. Работал не студент, а достаточно опытный художник. Вот, в общем, все, что я могу сказать без детальной экспертизы. «Спасибо, Семен!» Штабель благодарно кивнул. «Не зря я тебе плачу!» «Кстати, появление этой копии тоже интересно!» учитывая игры вокруг украденного Жибера и его продажи. «С тобой, козел!» — он повернулся к Толяну. «Стоило бы разобраться раз и навсегда! Закатать в бетон и положить фундамент нового дома с элитными квартирами! Да не трясись ты, не трясись! Поживешь еще, хоть и нет от тебя никакого проку! Эй, лаврушка!» На окрех хозяина появился невысокий коренастый парень, явно кавказского вида. — Что там у тебя в этом твоем, как его, запечье? — Рамазановы не платят, — жалостно рапортовал кавказец. — Шадыбин клянется, что нет оборота. Даже на водке никакой прибыли. — Хм, вот туда поедешь, — повернулся штабель к рыжему. Слышал такой райцентр под Порожье? От этого под Порожье раз в три дня ходит катер до поселка за Запечье. Никак иначе туда не добраться. Крупный культурный центр отдали за долги. Лаврик тебе все объяснит. Сможешь там порядок навести, деньги выбить, оставлю в команде. Не пойдут дела, уж извини». Я тебе и так долго терпел. Рыжий Толян переводил пустые голубые глазки с шефа на Эрлиха, с Эрлиха на лаврушку и вполголоса повторял. Раз в три дня катер. Ух, блин, запечье! Ну, растуды твою! Кстати, снова повернулся к нему штабель. Там в этом запечье. «Большая птица ферма. Гусей одних, чертова прорва! Налюбуешься!» Когда талян, поддерживаемый лаврушкой, удалился нетвердыми шагами, штабель повернулся к Эрлиху. «Что ты об этом думаешь?» Тот молча развел руками, а потом добавил ехидно. «Вы, Сережа...» Платите мне за экспертизу. Вы предъявляете мне картины, а я говорю, чьи это работы, у кого украдены и сколько стоят на рынке. Иными словами, выражаясь вашим языком, я отвечаю на ваши конкретные вопросы. Данный же вопрос риторический. Отвечу только что по моим подозрениям, Шагал уплыл в неизвестном направлении. Подозреваю также, что профессор Аристархов, даже если бы хотел, не смог бы ответить вам, куда делся Шагал. Вряд ли он стал вывозить картину за границу таким ненадежным способом, зная, что это не копия, а безумно дорогой Шагал. «Да, с Аристарховым трудновато будет справиться», — задумчиво пробормотал штабель. «Ни за что, старый черт, не расколется!» Плакал мой Шагал. «Насколько я знаю, он не совсем ваш», — начал было Эрлих, но перехватил взгляд штабеля, еще за лучшее замолчать. Весь вечер штабель выглядел расстроенным и ужинал в ресторане без всякого аппетита, чем очень обидел знакомого официанта. Штабель не любил закатывать гулянок с развеселыми девицами. В ресторанах бывал небольшой, достаточно трезвой компанией, требовал только безукоризненного обслуживания, но зато всегда давал огромные чаевые, поэтому официант был очень озабочен услужить. Но высокий гость в этот раз, похоже, даже не замечал, что он ест. После ресторана штабель дал шоферу адрес небольшой, но уютной квартирки на окраине города, предварительно позвонив туда по телефону. Там ждала его Женя. Ему понравилось, что она не повисла на шее прямо в прихожей, не слюнявила лицо поцелуями, словом не изображала бурную радость. «Что молчишь?» — все же спросил он. — Не рада. — Рада, — ответила она. — А суетиться, хвостом вилять, как собака, — это не для тебя. Ты ведь не простой клиент. — Верно, — подумал про себя штабель. — Правильно себя ведет девочка. — Ты по делу или так? — нерешительно спросила Женя. «Все она знает, все видит. Зачем я приехал?» — неожиданно подумал штабель. «Однако будет и дело. Потом. Устал я что-то сегодня». Пожаловался он. Женя все поняла. Она прошла за ним в комнату и кивнула на растерянную тахту. Раздеваясь, он привычно отключил мобильник чтобы не потревожил в самый неподходящий момент. Через некоторое время в комнате установилась тишина, и вспыхнул огонек зажигалки. Женя раскурила две сигареты и протянула одну штабелю. — Не скучно тебе здесь одной в четырех стенах? — спросил он, глубоко затянувшись. — Не скучно, — усмехнулась она. — У меня вроде как отпуск. Сплю. Книжки читаю. — Книжки? — Книжки — это хорошо, — протянул он. — Ты для этого и ушла от мусы ко мне, чтобы книжки читать. — Не для этого, — согласилась Женя. — А ушла я, потому что надоело. Верю, — кивнул он. Ты слишком хороша, чтобы каждый день под пьяных мужиков укладываться. Так что давай-ка, девочка, поработай на меня. Нашли мы этого твоего профессора из Эрмитажа. Фамилия его Фиолетов. Георгий Фиолетов. И не профессор он вовсе, а кандидат наук. Работает в отделе французской живописи. Ты вроде в прошлый раз говорила, что ему понравилось. — Старалась, — усмехнулась Женя. — Остался доволен. — Верю, — снова согласился штабель. — Ты девочка способная. Я только что в этом убедился. Организуем мы тебе с ним встречу, будто случайно. А там уж сама смотри по обстоятельствам. В постель его уложить — не без этого, — — согласился штабель. — Может, и выболтает тебе кое-что важное. Он говорит, что я слишком хороша под мужиков укладываться, а сам именно это мне и предлагает, — думала Женя. — Какая разница, что этот Гоша из Эрмитажа не бандит, а искусствовед? В постели все одинаковые. Однако вслух она ничего не сказала, — и даже отвернулась, чтобы штабель не смог ничего прочитать по ее глазам. Таксисты от аэропорта ломят несусветную цену. Нечего было и думать ехать на машине. Пришлось трястись на маршрутке, а после на метро. Всю дорогу Надежду Николавну распирала гордость засодеянная, хотя, по правде сказать, гордиться было нечем. Однако она сумела спасти от вывоза за рубеж народное достояние, слабо возражала себе надежда. Пусть копия спокойно летит в Париж, а подлинник вернется в Эрмитаж. Дома никого не было. Понедельник. Сансаныч сегодня работает с утра до позднего вечера, читает вечерние лекции пользователям персональных компьютеров. Код Бейсик. Страшно обрадовался, что Надежда вернулась пораньше. Можно было попытаться уговорить ее на внеочередное кормление. Пока же он тщательно потерся о Ленины черные брюки и с большим интересом принялся обследовать пакет с картиной. Бейсик, сейчас же отойди. Это же картина из Эрмитажа, народное достояние, а ты хочешь об нее когти точить». — возмутилась Надежда. Бейсик отскочил в сторону, выгнул спину и дал понять, что он совершенно не собирался трогать какую-то картину, тем более, что она противно пахнет свежей краской. Надежда отнесла холст в комнату, развернула и благоговейно уставилась на гусей. «Сколько трудов! А гуси-то как живые! Или продуктор тоже?» «Нас утро встречает прохладой», — запела она и рассмеялась. «Ты, Лена, небось, уже и песни-то такой не помнишь, а советские гуси только под такие песни и паслись». «Нечего ее рассматривать», — сердито сказала Лена. «Нужно скорее в Эрмитаж подбросить и забыть все, как страшный сон». «Тут ты права, потому что хранить ее дома страшно». Согласилась Надежда. Но как подбросить? С этим будут проблемы. Если послать по почте ценной бандеролью, то обязательно придется в почтовом отделении показать, что за картина. Кто же поверит, что Эрмитажу понадобятся этакие гуси? Если в дар, то положено идти туда и оформлять специальные документы? Если сунуться со служебного входа, и попросить передать сверток во французский отдел, то бдительная охрана попросит развернуть. А вдруг там бомба? Что же делать? — Ладно, я вечером подумаю, а завтра тебе скажу, — решила Надежда. — Все равно сегодня в понедельник Эрмитаж, выходной. — Уж как хотите, Надежда Николаевна, а пусть картина у вас до завтра полежит, — решительно заговорила Лена. «У меня сил нет к ней прикасаться!» Надежда и сама хотела, чтобы картина осталась у нее, поэтому легко согласилась. Она не хотела говорить Лене, но решила просить помощи у Гарика, рассказать ему кое-что, не называя имен, конечно, и попросить совета, как пропихнуть злополучную картину в Эрмитаж. Гарик — человек порядочный и неболтливый. Надежда знает его много лет. Он не откажется помочь и не выдаст никогда. Она вызвонила Гарика по телефону, велела приезжать вечером к ней. Нужно серьезно поговорить, а у него дома, как всегда, форменный кошмар. Внуки-бандиты резвятся. — Только никому не говори, что ко мне едешь! — наказывала она. — И лифта не жди, подымайся пешком. — Надежда! — «Ты что, свидание мне назначаешь, что ли?» — в полном изумлении спрашивал Гарик. «Что еще за тайны мадридского двора?» «Приезжай, увидишь!» — посулила Надежда. Гарик приехал в семь вечера страшно заинтригованный с огромным букетом хризантем. «Ты с ума сошел?» — ахнула Надежда, открывая двери. «Цветы-то зачем?» — Для конспирации, — веселился Гарик, — чтобы никто не догадался. — Есть будешь? — машинально спросила Надежда. Как спрашивала любого мужчину, появившегося в ее доме, не считая, разумеется, сантехников, электриков и агитаторов, впрочем, последних она вообще перестала пускать на порог. Всем известно, что мужчины вечно хотят есть, даже если дома жена накормила недавно вкусным обедом, не откажутся выпить чаю. Так и сейчас. Гарик как-то неуверенно сообщил, что вроде бы недавно обедал, но кофейку бы выпил. Надежда налила ему растворимый кофе и положила в вазочку кокосовое печенье. — Ну, рассказывай, зачем звала, — предложил Гарик чтобы время зря не терять. «Сядь комфортней и смотри сюда». Надежда, как фокусник в цирке, отбросила легкую ткань, которой была покрыта картина на отдельном стуле. Гарик поперхнулся к кофе и закашлялся. «Говорила, приготовься!» «Слушай, какую дрянь ты пьешь и еще людям подсовываешь!» — возмутился Гарик. — Это, по-твоему, кофе? — Да прекрати ты! — расцвилипела Надежда. — Разъелся там по Европам на хороших продуктах. Пей, что дают. А не хочешь, так погляди на картину. Она тебе ничего не напоминает? — Неужели Митькины гуси? — поразился Гарик. — То есть аристарховские? — Как они к тебе попали? — «Долгая история», — вздохнула Надежда. «Ты только не удивляйся и не перебивай. Ты думаешь, Аристарков какую копию вывозил?» «Украли ее дети. Подростки, то есть. Парень из вредности, а девчонка не смогла его удержать. Если в милицию идти, ведь посадят. А мне ее, девочку-то, жалко. Так и получилось, я замешана в уголовном деле». «Ну, и как же они ее сперли?» «Так и сперли. Вошли в те залы, что шнурочком отгорожены, пока музейные тетки за другими следили. Парень вырезал картину и спрятал ее под рубашку. Гарик расспросил, каким образом удалось вынести картину, и откинулся на спинку стула. Всегда знал, что в Эрмитаже бардак!» «Короче, мы решили картину вернуть в Эрмитаж» но побоялись туда открыто идти и решили подбросить ее в Академию художеств. Там народ грамотный, сразу определят, что за картина перед ними. «Погоди, дальше сам догадаюсь. Значит, вы не нашли никого приличнее профессора Аристархова. А он увидел картину и подумал, что это копия для него сделанная. Так. Ну так». Путаница вышла, а у Митьки, как картину отобрали, тихонько подменили. Надежда не удержалась и рассказала в подробностях, каким образом они подменили картину в аэропорту. Он даже ничего не заметил и таможню прошел, как миленький, никто его ни о чем не спросил, теперь у меня к тебе просьба». «Научи, как в Эрмитаж этих гусей вернуть, то есть не гусей, а Клода Жибера!» Гарик не ответил. Он внимательно рассматривал холст. Сначала с изнанки, а потом с лицевой стороны. «Гарик, помоги! Нет у тебя там никаких знакомых!» «Что?» Он очнулся от глубокой задумчивости. — В Эрмитаж, — говоришь? — Знакомые у меня там есть, но не могу же я их впутывать. — А, подбросить картину проще простого. Сдай пакет в гардероб, а потом забудешь взять. Полежит он несколько дней, потом спохватятся, раскроют и найдут картину. — Гениально! — восхитилась Надежда. — А ее точно найдут? — Со временем, непременно — — обнадежил Гарик. И как это я раньше не догадалась? Тогда можно было бы и в академию не ходить, и никакой подмены бы не было. Это уж точно. Снова Гарик внимательно оглядел холст. Если бы Надежда не была в таком приподнятом настроении от удачно проведенной операции с картиной, она непременно заметила бы, что Гарик выглядит каким-то задумчивым. Ну, во-первых, как уже говорилось, Надежду распирала гордость от Деенова, то есть она поддалась обычной женской суетности. Вот, мол, как все мне удается. А во-вторых, Гарик в последнее время много жил за границей. Виделись они с Надеждой редко, и она не смогла определить по внешнему его виду, что ее собеседника что-то беспокоит. Гарик предложил свою помощь, но Надежда сказала, что в Эрмитаже она справится сама. Точнее, она взяла в помощь Лену. Все прошло как по маслу. В Эрмитаже в последний день каникул царило обычное столпотворение. Никто не обратил внимания на женщину средних лет с дочерью или племянницей. Надежда пришла в обычной одежде. Лена тоже не использовала ни париков, ни грима. Сняв пальто и, усадив Лену на лавочке под зеркалом, Надежда, оглянувшись по сторонам, достала из пакета все ту же куртку, в которой она ездила на дачу, а теперь решила пожертвовать ею во имя картины. Она подошла к гардеробщице с курткой и большим полиэтиленовым пакетом, набитым бумагой, внутри которой был спрятан футляр с картиной. Просительно улыбаясь, она попросила оставить пакет. Гардеробщица не возражала. Ничего не показалось ей подозрительным. Женщина из провинции приехала в наш город на экскурсию. Нужно и музеи посетить, и по магазинам побегать. Надежда взяла два номерка и походила немного. Зашла в туалет, причесалась перед зеркалом, прочитала объявления и даже поднялась к кассам. Когда, по ее подсчетам, все те люди, которые случайно могли заметить, что она сдала куртку, а потом снова надевает пальто, ушли из гардероба, Надежда подошла к Лене, спокойно оделась, и они вышли, не торопясь. Мама с дочерью посетили Эрмитаж. «Ну вот и все!» Надежда вдохнула свежий весенний воздух. «Все, что могли, мы сделали!» «Теперь нужно подождать, когда картину обнаружат, а потом уж верно по телевизору сообщат, что нашли украденную картину. Так мы все узнаем». Лена взяла ее под руку и заглянула в глаза. «Ох, Надежда Николаевна, просто гора с плеч. Спасибо вам, что помогли». «Подожди благодарить, пока точно не узнаем, что все в порядке», — остановила ее суеверная Надежда. «И была права».